Раздел третий. Развлечение предельной реальности. Глава одиннадцатая. Концепции и реальность. Развенчание иллюзий монолитности. Воспринимая то, что можно выразить через концепции, существа по-разному смотрят на выраженное. Понимая выраженное неполноценно, они оказываются под игом смерти. Понимая то, что выражено, безмятежно ликует... Пребывая в покое, опираясь на дхарму, обладая ясным зрением, он свободно пользуется концепциями, но не входит больше в круг концепций. Ити-вуттака вот Способность выражать опыт в концепциях и сравнивать настоящий опыт с прошлым – нормальная способность здорового, подвижного, хорошо функционирующего ума мы описываем наше восприятие с помощью концепций, чтобы осмыслить ежедневный поток чувственных данных. Когда принимаем решение, мы сравниваем настоящую проблемную ситуацию с прошлыми событиями. Мы запоминаем явления при помощи концепций и учимся на сравнениях. Это привычный элемент нашего взаимодействия с чувственными данными. Кстати говоря, Он необходим, чтобы мы, как высокоразвитые организмы, смогли выжить на этой планете. Однако этот процесс концептуализации также может приводить к упрощению. Наши концепции часто препятствуют интуитивному видению и искажают более правдивое восприятие реальности. В медитации исследуется тонкое утверждение о том, что вещи – существуют в режиме, где они радикально отличаются от наших обычных о них представлений. Например, тело часто считают независимой устойчивой формой, хотя в реальности оно является сетью изменчивых взаимосвязанных процессов. Будда лаконично выражал эту мысль, как бы мы ни постигали явление, реальность другая. Концепции – это просто конструкции ума. Они полезны, но ограничены и неточны. Сравнения всегда выражают отношения. Нечто является длинным лишь когда его познают в связи с чем-то более коротким. Так и размеры, например, большой, маленький, высокий, низкий, успехи и неудачи – относительные представления. Поскольку мы не можем сравнивать вещи разных видов, например, вид кролика с шумом дождя, который стучит по крыше, или зеленый цвет со стремлением к состраданию, мы, как правило, сводим непосредственный чувственный опыт к концепции и затем связываем его с другими концепциями. Например, когда мы видим черный цвет и слышим конкретный каркающий звук, мы определяем, что этот зрительный и слуховой контакт Восприятие вороны. Когда мы понимаем, что в поле сидит ворона, мы можем сравнить эту птицу с другими, которые щебечут на соседнем дереве, или связать присутствие вороны с воспоминанием о ее прошлых посещениях этого поля. Эта способность к концептуализации играет роль стратегии выживания помогающий нам взаимодействовать с изменчивым полем чувственных впечатлений, которые в ином случае могут деградировать до невыносимых и хаотичных контактов с миром. Превращая восприятие в концептуальные сравнения, ум может легко отличить опасную угрозу от желанного прибежища. Однако формирование концепции в уме также приводит к конструированию мира идей, которые люди, как правило, по ошибке считают своей собственной реальностью. Когда новички испытывают приступы физической боли или неудобства во время медитации сидя, они обычно начинают напрягаться, потому что за ощущениями по пятам идет привычный страх боли. В таких обстоятельствах, возможно, стоит спросить себя, что вас беспокоит. Реальные ощущения давления, зуда, жжения и покалывания или воображаемое будущее, где вы мучаетесь и становитесь инвалидом. Когда вы откроетесь простому факту, неприятным ощущениям в настоящем, вы сможете заметить, что они отнюдь не так ужасны, как эти воображаемые сценарии. Из-за избытка концепции вы забываете, что это лишь конструкции ума, и считаете, что они и есть сама вещь. Это ограничивает и искажает ваше восприятие реальности. Сравнивающий ум. Спокойно сядьте и начните наблюдать за своим умом. Подумайте о мыслях, которые возникали сегодня. Составьте список всех мыслей, которые по сути являются сравнениями, в том числе мысли, содержащие ранжирование, суждение и оценку. Вы сравниваете себя с другими или оцениваете свою работу, при этом вспоминая, как вы работали в молодости? Возможно, вы сравниваете погоду, которую рассчитывали увидеть в день запланированного пикника, с ветреной и солнечной погодой реальными условиями в тот день. Возможно, вы оцениваете свое текущее состояние, сравнивая его с неким идеальным стандартом. Отмечайте, часто ли проявляется такая черта в вашей душевной жизни, как стремление сравнивать? Можно ли подтвердить оценки? Насколько вы уверены, что они верны? Если вы считаете, что ваши концепции реальны, вы не освободитесь от заблуждения. Например, обычно я считаю себя женщиной маленького роста. Но недавно я гуляла с одним своим пожилым другом, голова которого едва доставала мне до плеч. Я испытала до странности необычайное чувство. Это был тот редкий случай, когда мне показалось, что я высокая. В чем же правда? Я высокая или низкая? Сравнения всегда относительные, зависят от ситуации. В той мере, в какой ваше понимание предмета опирается на характеристики, определенные через сравнение, вы отрываетесь от истины. Потоки представлений. Будда говорил о потоках представлений, которые могут захлестывать нас, когда мы не воспринимаем реальности. Как вы можете миг за мигом, час за часом, день за днем носиться в потоках концепций, историй, предположений и фантазий. При слабой внимательности мы продолжаем поверхностно понимать вещи и на самом деле не познаем их. Когда начинают формироваться концепции, на первый план выходит концептуальный режим распознавания, затмевающий возможность свежего взгляда и усугубляющий привычки предрассудки и предположения. У вас может возникать поверхностное восприятие объекта, нечто касается органов чувств, и вы называете это камнем, человеком, туфлей или стеклом. Но если вы более внимательно исследуете взаимодействие, то заметите бесконечное множество более фундаментальных восприятий. Непрозрачность, форму, внимание, запах, рост, разложение, однонаправленность, энергию и так далее. Подобным образом, когда вы считаете некие отношения постоянными, рассматриваете состояние ума как постоянный источник личного удовлетворения или считаете, что материальным объектом можно обладать, вероятно, вы держитесь за концепцию и не замечаете реальности. Такое внимание неразумно. Такие дисциплины, как наука и искусство, поднимаются над неточными представлениями. Физик будет изучать закономерности движения объектов, чтобы понять, как действуют невидимые силы и магнитные поля. Художник-импрессионист может предпринять попытку освободиться от привычной перспективы, ориентированной на объект, изображая не контуры объектов, а эффекты освещения. Практика медитации также предлагает нам заглянуть за пределы обыденной реальности, увидеть не только конструкты ума, распознать тонкие свойства того, что вы воспринимаете, и исследовать действия ума, связанные с созданием концепций. Разрушение монолитности представлений. Цель медитативного развлечения необычайно тонких элементов материи и ума, которая будет обсуждаться в следующих главах, деконструировать ограничивающие предположения. Вещам, концепциям и группам часто ошибочно приписывается ощущение прочности или монолитности. Отличительная особенность этого подхода, а именно внимательное медитативное развлечение предельных составляющих материи и ума, позволяет деконструировать монолитность концепций в четырех конкретных сферах. Сфера первая – монолитность непрерывности, санта-тигхана, Сфера вторая – монолитность массы, самуха -гхана. Сфера третья – монолитность функции, китча -гхана. И сфера четвертая – монолитность объекта, романа Гхана. Эти заблуждения возникают лишь тогда, когда вы видите явление без внимательности. Примечание. Смотри по Ауксайаду. Действие Каммы в главе третьей описывается растворение слитности материальности и растворение слитности ума. Глубокое присутствие Мышление в форме историй опирается на идею времени – прошлого, настоящего и будущего. Когда в памяти всплывает вчерашний бейсбольный матч – Это всего лишь концепция, возникающая в настоящем. Нет ни вчерашнего дня, ни бейсбольного матча. Вы можете испытывать волнение, вспоминая о голе или разочарование при вспоминании о том, что ваш любимый отбивающий вышел в аут, но прошлое лишь концепция, возникающая в настоящем. Оно не обладает иной реальностью, кроме мимолетного впечатления ума. Также можно попасть в ловушку ожидания, планов, фантазий, тревоги и беспокойства о вероятном будущем. Когда вы создаете концепцию о прошлом или будущем, вы реагируете на это повествование, обитая внутри этой истории и упуская свою настоящую и непосредственную жизнь. Замечайте моменты, когда вы предвосхищаете будущие результаты или ищите убежище в размышлениях о прошлых событиях. Когда вы начинаете осознавать, что ум блуждает, у вас появляется возможность освободить внимание из паутины концепций и восстановить связь со своим объектом медитации или простым восприятием настоящего. Монолитность непрерывности, сантати Гана. Часто мы воспринимаем опыт невнимательно. Порой нам достаточно беглого взгляда, чтобы распознать объект, запустить концептуальное понимание опыта, выдать социально приемлемую реакцию, взятую из хранилища обусловленных паттернов, и снова заняться своими делами. Ум, который легко обманывается изменчивостью вещей, склонен ограничиваться поверхностным узнаванием и не исследовать вещи дальше. Когда артист крутит горящий факел, зритель видит кольцо огня, хотя в реальности кольца нет. Стоит зрителю применить концепцию круга к образу вращения факела, Как это представление может заслонить краткие и быстро меняющиеся вспышки света. Таким образом, эта концепция загораживает возможность интуитивного понимания сути непостоянной и бессущностной природы вещей. Когда кадры кинопленки проносятся перед дорожкой света, зрители видят на экране серию образов, быстро возникающих и исчезающих которые создают иллюзию подвижного изображения. Зрители считают, что персонажи движутся. Но так ли это на самом деле? Что движется в реальности? Мы имеем дело с подобным порождением иллюзий и за стенами кинотеатра, когда ум соединяет конец одного мельчайшего фрагмента чувственных данных с началом другого, и тем самым создает целый опыт там, где на самом деле есть множество мгновенных кусочков когнитивных данных. Толкование с применением концепций – эффективное средство обобщения потока чувственных данных, но в медитации требуется более подробное исследование, чтобы понять истинную природу опыта. Взгляните на свой чувственный опыт. Есть ли в нем что-то неизменное? Попробуйте провести небольшой эксперимент. Встаньте и сделайте пару шагов. Теперь спросите себя, что переместилось. На обыденном уровне вы можете сказать, что переместили свое тело из одного места в комнате в прошлом в другое место в настоящем. Вот там вы сидели раньше, а теперь стоите здесь. Но разве можно сделать шаг в прошлое или будущее? Материальное тело, которое раньше сидело, разве это тоже тело, которое стоит и ходит сейчас? Когда мы не воспринимаем мимолетную природу явления отчетливо, мы обращаемся к концепциям, чтобы через переживание сформировать ощущение непрерывности, а затем выдумываем устойчивое «я», которое их переживает. Когда мы наблюдаем невнимательно, Все эти крошечные фрагменты умственных и материальных явлений сливаются воедино, и мы предполагаем, будто переживания продолжаются и сохраняются. В крайнем случае мы можем предполагать, что они постоянны. Интуитивное понимание непостоянства противостоит иллюзии непрерывности. Восприятие характеристики изменения – нуждает нас глубоко изучить предположение о непрерывности. Что такое непрерывность? длится ли что-то на самом деле? Хотя вы знаете, что все непрерывно меняется, часто ли вы делаете паузу, чтобы намеренно отметить перемены? Понимание непостоянства одно из самых трансформирующих восприятий. Просматривая старые фотоальбомы Вы когда-нибудь удивлялись, как меняется стиль одежды, фигуры и лица людей, когда они взрослеют и стареют? Но часто люди просто не замечают изменений посреди небольших колебаний, которые происходят день за днем. Конечно, вы знаете, что родились и умрете. Упражнения из главы 12 помогут развить восприятие того, что материя не содержит непрерывности. Это тело присутствует не всегда. Мгновением раньше оно существовало иначе, и мгновением позже будет иным. Только концепции и взгляды создают впечатление, будто есть долговечные особенности. На самом деле, материя имеет лишь мимолетные проявления, которые не имеют никакой устойчивости во времени. При тщательном исследовании первичной материи И исчезает иллюзия ее непрерывности. Наблюдение за приливами и отливами эмоций. Сколько для ци эмоции? Бывало ли так, что вы злились несколько часов подряд или грустили целый день? Присмотритесь к этому гневу или чувству печали. Обратите внимание на связанную с ним историю на мысли об утрате, которые вызвали печаль, на угрозу, которая вызвала гнев. Такие мысли присутствуют постоянно, возникают иногда или циклами повторяются. Обращайте внимание на телесные ощущения. Может возникать тяжесть в груди, боль в животе, смутное ощущение дезориентации, жар или холод, ощущение пустоты. Каковы эти ощущения? Они долговечные, устойчивые или изменчивые? Они нарастают или ослабевают? Обращайте внимание на интенсивность гнева или печали. Они одинаково интенсивны или накатывают волнами, усиливаясь из-за определенных мыслей, запахов или зрительных образов, а затем ослабевая, когда внимание отвлекают упражнения, прием пищи и разговор. Застывшие концепции скрывают и затемняют восприятие. На них нельзя опереться. Будда сравнивал восприятие непостоянства с солнцем, которое является после сезона дождей. Как осенью, когда небо чисто и безоблачно, солнце, восходящее на небе, изгоняет из пространства всякую тьму, когда оно сияет, лучится и излучает свет, так и восприятие непостоянства, когда его развивают и взращивают, устраняет всякое чувственное вожделение, устраняет всякое вожделение существования, устраняет всякое невежество, искореняет всякое самомнение «Я есть». Иллюзия длительности возникает, когда вы недостаточно внимательны, чтобы заметить мимолетный характер когнитивного процесса. Когда вы наблюдаете за рядом отдельных моментов ума, быстро сменяющих друг друга, которые образуют единый момент познания, вы видите лишь сиюминутные микропроцессы, связанные причинно-следственными отношениями. Распознавая мимолетность существования материи, неповторимую роль, которую каждый момент сознания играет в процессе познания, а также разрыв между отдельными моментами, а также моментами до и после, вы рассеиваете иллюзию непрерывности. Ничто не продолжается, не сливается, не смешивается, не переходит из одного состояния в другое, а значит, предположение о непрерывности подвергается радикальному сомнению. Монолитность массы – самуха-гхана. Этот аспект переводится по-разному, как монолитность группы, объединения или массы. С помощью медитативных практик, которые приводятся в следующих главах, вы разделите умственные и материальные группы на составные элементы. Как рагу можно разделить на морковь, сельдерей, говядину, лук, бульон, картофель и специи – так и вы избавитесь от иллюзии единой массы, когда откроете, что всякая материальная форма и процесс ума состоят из отдельных элементов. Когда вы распознаете, что земля, вода, огонь и ветер – отдельные элементы, из которых состоит группа, и различите 34 фактора ума, которые возникают в первой джхане, Вы убедитесь сами, что каждая группировка состоит из множества отдельных компонентов. Такое понимание разрушает монолитность массы. Обыкновенно мы рассуждаем так, будто есть человек, стадион, стена, хлеб, корова и компьютер, но это лишь концепции. Как автомобиль является конструкцией из различных частей, колес, двигателя, карбюратора, топлива, коробки передач, краски, шлангов, оконного стекла, так и то, что мы считаем собой, является совокупностью умственных и материальных явлений. Мы упорядочиваем части, руку, легкие волосы, убеждения, личность, прошлые действия, отношения, предпочтения, в некую форму, которую называем собой, но в реальности есть лишь сиюминутные условия, которые одновременно возникают и рассеиваются внутри стремительно развивающегося процесса. Если приглядеться очень внимательно, мы не увидим место, которое можно назвать собой, ничего своего и никого, кто бы переживал опыт. Чтобы поистине ощутить отсутствие «я», не пытайтесь анализировать вопрос об идентичности с философской точки зрения. Напротив, начните осознанно переживать настоящее и взгляните, существуете ли вы в данный момент как независимая сущность. Вы можете что-то контролировать, уберечь от перемен или считать собой. Когда вы видите, ощущаете или познаете некий чувственный объект, застывшие концепции могут искажать восприятие, приводя к пониманию его как «я», «моего» или того, что принадлежит мне. Когда возникает мысль «я есть», происходит отчуждение. Возникает позиция деятеля, знатока, даже практика. Но когда вы займетесь медитациями, где группы и концепции разделяются на составные части, вы заметите лишь сложные соединения мимолетных причин и условий, но не сущность, не я. Однажды, когда достопочтенный Сарипутта и Ананда обсуждали достижения Джханы, Сарипутта сказал, что уже не воображает, «Я достиг Джхан» и все же достигает их. Ананда замечает, должно быть это потому, что создание «я», создание моего и глубинная склонность к самомнению уже давно всецело искоренены в достопочтенном Сарипутте, поэтому у него не возникают такие мысли. Когда мы считаем опыт своим, будь то даже медитативные достижения – Возникает страх утраты, смерти и страдания. Замечайте моменты, когда прекращается изнуряющая мысль «Я есть». Отдыхайте, когда история о себе нет. Монолитность функции Китча В исследовании материальных реальностей в 12 главе выяснится, что любой материальный элемент внутри своей единицы выполняет конкретную функцию. Способность жизни поддерживает материальные элементы и удерживает их в своей группе. Питательная эссенция поддерживает материю. Пространство ограничивает материю и выявляет границы каждой материальной группы. Элемент языка притягивает ум к вкусам и так далее с помощью линейных ускорителей, физики разбивают материю на такие мелкие компоненты, что их уже нельзя напрямую различить, как отдельные единицы. Но можно опознать лишь по влиянию на наблюдаемые явления, так и с помощью тончайшего анализа можно наблюдать взаимозависимое действие материальных явлений в своем теле и отбросить грубое представление о том, что вы – деятель, стоящий за своими действиями. Осознание настоящего. Наклонитесь и пощупайте ковер или пол. Что вы чувствуете? Один из ответов – ковер, но ковер – это концепция. Еще можно ответить давление, твердость, шероховатость, прохлада, Это отсылает к более непосредственному опыту чувственных явлений. Занимаясь повседневными делами, как можно чаще просто воспринимайте изменчивые чувственные события. Ощущайте температуру в комнате, где читаете. Обращайте внимание, как двигаются ребра при вдохе. Сохраняйте осознанное внимание к соединению текущих условий. Развивайте прозрение и, через связь с настоящим, тем, что происходит на самом деле. Будда говорил, что человечество привязано к порождению «я», как «я есть». Однако тот, кто видит ясно, не утверждает «я деятель» и не говорит, что деятель другой. Дует ветер. Но вы не считаете, что это некая сущность? Хотя можно выражаться, как принято, и говорить «я тянусь к двери». Не обязательно считать, что дверь открывает некий деятель. Также и мир не существует в том виде, в каком мы обычно его познаем. Эта практика показывает, что не только представление о «я», но и представление обо всем – просто набор умственных и материальных процессов, каждый из которых определяет конкретные характеристики и функции которые возникают и исчезают в силу причинных условий. Чтобы развеять иллюзию монолитности функций, изучите наставления по медитации из следующих глав, где показано, как анализировать мимолетные группы материальных явлений, факторов ума и сознания. В частности, различайте отдельные функции, которые выполняет каждый элемент и фактор в своей группе или моменте ума. Такой медитативный процесс обладает поразительной точностью. В нюансах проявляются глубоко усвоенные предположения. Хотя может показаться, что эти упражнения слишком длинные, или что они перегружены архаичными определениями характеристик, функций и проявлений разных факторов, такой анализ может принести вам такую ясность и глубину покоя, которые стоят любых усилий. Монолитность объекта. Романа Гхана. Эту четвертую категорию применяют только к явлениям ума и связанные с ней практики начинаются на более поздних этапах изучения прозрения випассаны. Практические инструкции содержится в наставлениях по медитации 17.11 и 18.3. Иногда ее называют «монолитностью объекта» или «монолитностью предмета». Объект – более буквальный перевод палийского термина, но слово «предмет» лучше проясняет его смысл. Интуитивное понимание монолитности такого рода возникает с пониманием непостоянства, неудовлетворительности и пустоты функции познания, которая возникает совместно с познанием прозрения. Чтобы практикующий осознавал непостоянные явления, должен присутствовать процесс познания. Поэтому, чтобы как следует изучить явление, нужно направить внимание на этот процесс и признать непостоянство, неудовлетворительность и пустоту умственных и материальных процессов, которые присутствуют и в самой практике медитации прозрения. Созерцание сознания в момент прозрения устраняет монолитность познающего или воспринимающего лица. Созерцая того, кто медитирует, вы перестаете считать себя предметом, практикующим, деятелем, познающим я, или тем, кто распознает предельный ум. Такое понимание устраняет по природе двойственный процесс привычку конструировать субъекта, который смотрит на объект. В этой четвертой категории не выражается новая форма монолитности. Она воспроизводит первые три. Теперь в отношении познания уровня поразрения. В этой практике. Три года монолитности выявляются в самых разных измерениях. Монолитность непрерывности массы и функции растворяют в отношении, во-первых, материальных явлений, во-вторых, явлений ума, и в-третьих, процесса познания активного в познании прозрения. При внимательном изучении материальных и умственных явлений, как показано в главах с 12 по 14, вы обнаружите и деконструируете ошибочные предположения о природе вещей, ослабите оковы страстного увлечения и определите тонкие объекты, которые будут применяться в следующих размышлениях. Глубокое сосредоточение, утонченная внимательность и тщательное исследование, обретя единство, искореняют иллюзию устойчивого существования «я», и раскрывают освобождающий потенциал осознания.